кофе, боги, крестьяне. Кантаты каждую неделю, великие страсти, духовная музыка, которую надо сочинять постоянно, ежедневный, зачастую неблагодарный труд в школе святого Фомы, вот из чего складывалась жизнь кантора, ложась на его плечи тяжким грузом. Однако не следует думать, что он замкнулся в церковной музыке и ханжеском благочестии, лишивших его радостей жизни. Нет, это значило бы втискивать его мощную личность в слишком узкие рамки. А главное – плохо знать человека эпохи барокко, предтечи века просвещения, который вел двойную жизнь по выражению Альберто Бассо. «Одна, под знаком Бога, она проходит в ожидании Царствия Небесного». Когда чувства молчат, другая готова наслаждаться красотой и милыми радостями каждого дня. Хотя в те времена различие между светским и духовным не было таким значительным и важным, как сегодня, разве можно сбросить со счетов зов человеческой плоти? Надо проследить за Бахом в другой его ипостаси, в его другой, возможно, параллельной жизни, которая не противостоит первой, а обогащает ее. Послушать другой его голос. Если жителю Лейпцига начала XVIII века захочется просто-напросто расслабиться, а то и просветиться, где можно послушать хорошую музыку? Конечно, существуют церковные службы, духовное песнопение, заурядное или праздничное, торжественное, но нельзя же проводить все свое время в молитве, в строгих стенах церкви. Так вот, в городе, где с 1720 года не было оперы и где лютеранская вера установила свои суровые порядки, музыкальное искусство находило слушателей на улицах и в кафе. Ах, дорогие слушатели, местные, а порой и пришедшие издалека, дорогие обыватели, мужчины и женщины, которым можно доставить немного радости среди жизненных невзгод, какая перемена для Баха после церковных собраний или общества князей, герцогов и королей, церковнослужителей, которые слушают его и судят о нем беспощадно. Бах не заставил себя упрашивать и сразу принял предложение возглавить Лейпцигский коллегиум-музикум. Это прекрасное учреждение объединяло музыкантов и студентов университета, добиваясь от них высокого уровня исполнения. Это тебе не школа, церкви святого Фомы с ее голодными сачками учениками. Оркестр был основан лично Телеманом в 1702 году, и несколько лет спустя он не без гордости писал. Сей коллегиум, хотя и состоит преимущественно из студентов, числом до сорока, доставляет величайшее наслаждение для слуха. В нем есть все инструменты, а большинство музыкантов еще и превосходные певцы». Сорок музыкантов, ими надо дирижировать, управлять, с необходимой строгостью заставлять репетировать, и Иоганн Себастьян будет заниматься этим в 1729-37 годах, а потом в 39-44. К счастью для жителей Лейпцига, оркестр, созданный в 1702 году, стал примером для подражания. Уже в 1708 Иоганн Фридрих Фаш основал другой коллегиум-музикум, которым во времена Баха руководил его соперник Гернер. Пока магистраты в 1743 году не решили объединить оба оркестра, чтобы они выступили в Гевантхаусе, те увлеченно соперничали друг с другом. В более широком плане эти начинания вписывались в общеевропейские тенденции. В Италии оркестр сложился вокруг Вивальди, а во Франции были известны духовные концерты Филидора. Примечание. Духовные концерты – концерты, организованные в Париже в 1725 году придворным габаистом и композитором Филидором Даниканом, принадлежавшим к известной семье французских музыкантов одними из первых регулярных публичных концертов в Европе. Административно они подчинялись Королевской академии музыки и устраивались в дни церковных праздников, когда театры были закрыты. Проходили в швейцарском зале Тюильрийского дворца. Первоначально исполнялись только религиозные произведения. Впоследствии в программу включали светскую инструментальную и вокальную музыку. В состав хора и оркестра входили артисты оперы и придворные музыканты. После смерти Филидора в 1728 год во главе духовных концертов стояли видные французские музыканты Муре, Руае, Довернь, композиторы-скрипач Говинье и другие. В качестве солистов выступали крупнейшие иностранные артисты. Конец примечания. Это движение приняло большой размах и определенным образом способствовало приданию концертам светского характера. Но где играть? Да в кафе, куда может прийти любой. А Бах так любит побыть среди людей. Он ведь живет не только в храмах среди органов. Он свой человек в этих заведениях, куда приходят отдохнуть, пообщаться, поговорить. Наступал век просвещения». Множество мировоззренческих и духовных убеждений были готовы пошатнуться, и кафе стали своего рода злачными местами, где подавали не только спиртное, но и горячий, черный, возбуждающий напиток, повсюду производивший фурор. Как тут не поверить, что он горячил умы и внушал странные мысли? Даже в Лейпциге время от времени кое-кто из членов университета порой высказывал неортодоксальные мысли о религии – критиковал завышенные налоги или плохую музыку. Так было и в кафе Цимермана, носившем имя своего знаменитого владельца. Если коллегиум Гернера играл по четвергам на клостер у виноторговца Иогана Шелгафера, то Бах договорился со своим кумом Готфридом Циммерманом, чье заведение с широким фасадом вытянулось вдоль Катарина Штрассе давать в нем концерты один-два раза в неделю. Сделка выгодная, все останутся довольны. Владелец кафе хочет привлечь побольше публики и обзавестись завсегдатаями, а дирижер оркестра, получая вознаграждение напрямую, берет на себя все хлопоты по обустройству и платит своим музыкантам. Публика разношерстная жители Лейпцига, буржуа, торговцы, ремесленники и приезжие по случаю ярмарок, особенно в июне и сентябре. Нет сомнений, что случайные клиенты потом будут расхваливать достойное заведение. Циммерман – хороший коммерсант, умеет вести дела. Он предложил устраивать концерт каждую пятницу с 8 до 9 вечера, а в период ярмарок еще и по вторникам. Обстановка меняется в зависимости от времени года. Зимой играют в помещении кафе под звон пивных кружек, бокалов и шум разговоров в табачном дыму. Оркестру надо расчистить себе место и как-то устроиться в тесноте. Зато летом можно дышать полной грудью. Концерты проходят в саду при кафе Цимермана у ворот гриммы. Если позволяет погода, столы и лавки расставляют в тени лип. Вокруг Иогана Себастьяна сплотились, конечно же, музыканты и студенты из коллегиума, А радуясь возможности подзаработать, также и члены клана Бахов, явившиеся на его зов, в частности, его старшие сыновья. Они тоже могут блеснуть своим дарованием в произведениях камерной музыки или других, требующих более многочисленного состава исполнителей, например, в концертах для двух скрипок или светских кантатах. И потом женщины могут петь «Мы не в церкви». Возможно, вступление в должность нового руководителя оркестра было ознаменовано одной из светских кантат. В сентябре 1729 года в саду при кафе Циммермана была исполнена музыкальная драма под названием Ссора Феба и Пана. Сюжет внешне ничем не примечательный. Либретист Пикандер позаимствовал его в метаморфозах Авидия выведя на сцену двух повздуривших богов — Аполлона Феба и Пана. Кто из них лучше поет? Меркурий предложил каждому выбрать себе судью. Феб выбрал Тимола, а Пан Медаса. Каждый судья отдаст пальму первенства своему певцу, но Медас обосновал свое мнение так смешно и нелепо, что его наградили ослиными ушами. Как и во многих других мифологических сюжетах, в этой драме содержится намек на современность. Насмешка над медасом, направлена на музыкальных критиков того времени. Как могут они судить о чужой музыке, если ничего в ней не понимают? Что знают эти чинуши о достоинствах искусства, которое в первую очередь должно приносить радость слушателям? Кантата предвещает эстетический спор, в который музыкант вступит несколько лет спустя. Не исключено, что некоторые критики, побывавшие на концерте, почувствовали, что у них под париками растут ослиные уши. В творчестве Баха есть много кантат на мифологические темы. Вспомним, например, охотничью кантату, созданную при Вейсенфельском дворе. Среди них следует отметить «Геркулеса на распутье», тоже на «Либретто Пикандера». Он черпает вдохновение в истории древних богов, но делает это в воспитательных целях. В самом начале своей жизни Геркулесу пришлось выбирать между путем, который сулит ему немедленное удовольствие, но без славы, и более суровой жизнью, которая принесет ему почет. Тут же мораль ясна и намек очевиден. Кантата была написана в 1733 году по случаю дня рождения наследного принца Саксонии Фридриха IV Кристиана, которому тогда было 11 лет. Пусть будущий правитель как следует усвоит урок. Геркулес разрывается между чарами сладострастия и суровостью добродетели, причем снова в присутствии Меркурия. Все это прекрасно ложится на музыку через игру голосов, альта, сопрано, тенора и баса. Но не один только Бах использовал мифологические сюжеты. Кайзер и Гендель тоже к ним обращались». Судя по всему, Кантору понравилось собственное сочинение, поскольку он многое взял из него для своей рождественской оратории. Случайная пародия вместо истории молодого Геркулеса размышления о рождении Иисуса. Ария, в которой сладострастие пытается обольстить заснувшего полубога, превратиться в колыбельную для спасителя. Но надо признать, что получилось очень удачно. Сквозь мифологическую основу ясно проступает смысл аллегории, риторическая фигура. Здесь олицетворили добродетель и негу, а где-то еще мир или процветание. В Кетане в начале года устроят диалог между Старым и Новым годом. В «Кантате скользите игривые волны» Четыре реки будут изображать политические образования – Висла, Польшу, Эльба, Саксонию, Дунай, Австрию, Габсбургов, а маленькая Плейсе – Лейпциг, через которую она течет. Либритист неизвестен. Наконец, по случаю назначения Готлиба Курта профессором права в Лейпцигский университет в 1726 году будет написано «Кантата «Настройте переменчивые струны», Счастье, благодарность, усердие и честь поведут разговор на четыре голоса. Аллегории в ту эпоху широко использовались в живописи и скульптуре. Но от кафе Циммермана до городских улиц всего один шаг, и коллегиум воспользуется этим, отмечая различные общественные события. Напомним, что один из первых публичных успехов Баху принесла кантата, исполненная по случаю избрания нового городского совета Мюльхаузена. В 1734 году он не раз сочинял музыку для праздников на открытом воздухе. Боги порой спускаются с Олимпа, а правителям случается посетить свой город. Курфюрст, саксонский и король польский не раз приезжал к своим подданным в Лейпциг. Как раз в один из дней 1734 года, заперев дверь своего кабинета, Иоганн Себастьян трудится над приветственной кантатой, которую надо будет исполнить по случаю официального визита Фридриха Августа II. Наверное, он еще помнит, как несколько лет назад, 12 мая 1727 года, праздновали день рождения Августа Сильного, отца нынешнего государя. Музыканты устроили серенаду с восьми часов утра вместе с ансамблем учеников, которым Бах тогда руководил. Ночью через весь город с большой помпой прошла целая процессия с трубами и литаврами. На рыночной площади, где возносили хвалу имениннику, толпился народ, который слушал музыкантов, из-за кордона солдат, следивших за порядком. «А как будет на этот раз? Славь свою участь, благая Саксония!» Так называется кантата, которую готовит Иоганн Себастьян и которая обещает быть грандиозной. Привлекут больше шестисот студентов. Нести факелы. Коллегиум тоже будет там. По сути, это выйдет «Абенд-музик» под открытым небом. В девять вечера кортеж тронется в путь по улицам Лейпцига, пройдет по Катариненштрассе и направится к резиденции правителей. Тогда вступят трубы и литавры в унисон с оркестром при ратуше. Гостям вручат текст кантаты, и они, стоя у окна в доме Аппеля, богатого городского купца, будут почтительно слушать ее. Правитель, его супруга и принц милостиво примут знаки почитания. Лишь бы им понравилась кантата. Вернемся на минуту с улицы в дом. Кофе бьют не только в заведении доброго господина Цимермана. В описи имущества оставшегося по смерти Баха, наряду с богословскими книгами, музыкальными инструментами и одеждой, содержится подробный перечень серебряной посуды, в том числе большая и малая турки, сахарница с ложечкой, а еще оловянные кубки, а среди медной посуды турка, еще одна поменьше и совсем маленькая, а также блюда, тоже для кофе. Это значит, что в частных домах кофе занимал большое место наряду с пивом и вином. Разномерная посуда говорит о большом его потреблении. Возможно, под конец трапезы один из младших детей Иоганна Себастьяна вскарабкался к нему на колени, чтобы выклинчить себе кусочек сахару, смоченного в кофе или попить из самой маленькой чашки. Кто знает, может быть, композитор, как некоторые писатели или художники, подкреплял свои силы черным напитком. Европа была без ума от кофе. После осады Вены в 1683 году турки, уходя, бросили внушительное количество кофейных зерен, поспособствовав широкому распространению этого напитка. Он вошел в моду повсюду, в частности у женщин, и породил сатиры и пламенные споры между сторонниками и яростными хулителями кофе. Карло Гальдони напишет об этом пьесу, а Бах — одну из самых красивых своих светских кантат. К сожалению, эти его произведения слушают не столь часто, как бранденбургские концерты, Или даже гольберговские вариации, а ведь они просто источают радость и здоровье. В них живет Бах, человек из плоти и крови, часть этого мира. Он опять объединился с Пикандером, чтобы набросать занятную сценку, в которой нет аллегорий и богов. Это повседневная жизнь семьи, представленная с добродушным лукавством. Разве не видно, что «Кофейная кантата» «Будьте тихи, не разговаривайте, просто опера в миниатюре». Она начинается на манер комедии Шекспира. На сцену выходит рассказчик, чтобы просить любезное собрание умолкнуть, и начинает рассказ об отце семейства, господине Шлендриане, господине Зануде, которому, как и всем родителям в мире, доставляет много забот его дочь Лисхен». Но за что укоряет ворчливый папаша черь свою? За чрезмерное пристрастие к кофе, неистребимую привязанность к разорительному наркотику, который просто сводит Лисхин с ума. Ни угрозы, ни упреки на нее не действуют. И действительно, девушка говорит о своей непреодолимой страсти к черному напитку в блестящей арии, как сладок вкус кофе. Нежнее, чем тысяча поцелуев, слаще, чем мускатное вино. Разве можно противиться столь чувственному и сладостному удовольствию? И что же, по-вашему, тогда делает несчастный Шлендриан? Он прибегает к последнему средству, грозит никогда не отдать дочь замуж. Новая жалоба, новая ария, не менее томная и, конечно, еще более чувственная, в которой Лисхен пускает в ход все свои чары, требуя у отца мужа. Скажем прямо, мужчину в свою постель. Поет она об этом бесстыдно, демонстративно вздыхая. Но хитрюга настаивает, чтобы в брачном договоре муж не имел права запретить ей пить кофе. Лисхин берет верх над своим отцом. Молодость торжествует над косностью. Заключительное трио – совершенная оперная ария. Это не просто мораль. В нем высмеивается кофейное безумие, охватившее все общество, особенно женщин, всех возрастов. «Привыкла кошка мышь ловить, девицы выпить кофе рады, мать бережет обычай сей, и бабушки их кофе пили, кто упрекнет их дочь». Баха много раз воображали поющим эту сцену с одной из своих дочерей. Пусть он кантор и великий музыкант, редкий отец семейства пользуется полнейшим авторитетом в своей семье. Возможно, таков истинный урок этой семейной сценки –